Глава 10. К концу моего первого месяца ушел Реги, жаловался на постоянное недоедание. И через пару дней на смену ему явился совсем еще мальчишка с лицом младенца и фальцетом сообщил, что его зовут Кеннет. Среди этой бесконечной процессии отребия всех сортов я пока оставался ничем не примечательной личностью. Я старался по возможности не привлекать внимания Хамбера, Если он выделит меня из общей массы, я вообще ничего не смогу добиться. Он отдавал приказания, я их выполнял. Если я что-то делал не так, как ему хотелось, он ругался и наказывал меня, но не больше других. Надет он был всегда с иголочки, словно хотел подчеркнуть разницу между нашим положением и своим собственным. Вообще туалет, как я понял, был для него главным объектом тщеславия. Но о его доходах можно было судить и по машине. «Бентли» последней марки. Чего в ней только не было. Телевизор, плюшевые ковры на сиденьях, радиотелефон, меховые коврики, кондиционер и, наконец, встроенный бар, где на специальных полках хранились 6 бутылок, 12 стаканов, сверкающий приборчик для открывания бутылок, пишня для льда и разные мелочи, вроде палочек для помешивания напитков. Я так хорошо это знаю, потому что каждый понедельник после обеда мне приходилось ее мыть и чистить. По пятницам это делал Берт. Амбер гордился своей машиной. В дальние поездки за руль этого символа процветания садилась сестра Джуда Уилсона Грейс. Надменная амазонка, которая управлялась с этой большой машиной вполне свободно, а уход в ее задачу не входил. Я ни разу не обмолвился с ней словом. Когда нужно было куда-то везти машину, она приезжала издом на велосипеде и также уезжала. Во время чистки внутри машины я всегда заглядывал во все уголки, увы, Хамбер не был настолько любезен или легкомыслен, чтобы оставить в перчаточном боксе шприц для подкожных впрыскиваний или пузырек со стимулирующими средствами. Весь первый месяц стояла холодная погода. Я сильно мерз. Но это было не самое страшное. Время, по существу, тратилось впустую. В скачках наступил перерыв. Хамберу незачем было давать лошадям допинг. И я не мог определить, что изменяется в жизни конюшни, когда скачки проводятся на каком-нибудь ипподроме с длинной финишной прямой. Кроме всего прочего, Хамбер, а также Джут Уилсон и Кас постоянно находились в конюшне. Меня так и подмывало заглянуть в контору Хамбера, находившуюся в кирпичном домике в дальней части двора. Но я не мог на это решиться. Туда в любое время мог зайти кто-то из них и застукать меня. А вот когда Хамбер и Джуд Уилсон уедут на скачки, а Кас поедет домой обедать, я, пожалуй, смогу проникнуть в контору и обыскать ее, пока остальные конюхи будут сидеть на кухне. С другой стороны, сомнительно, что беглый осмотр незапертой конторы позволит мне раскрыть тайну конюшни. Не стоит подставлять себя под удар. Надо проявить терпение, подождать, когда обстоятельства сложатся в мою пользу. Представлял интерес и жилище Хамбера. Чисто выбеленный дом по типу жилых домов на фермах, он примыкал к двору конюшни. Пару раз мне удавалось украдкой заглянуть в окна когда после обеда он посылал меня чистить снег на его садовой дорожке. Что я увидел? Чистехонькое сооружение, фактически необитаемое, похожее на ряд комнат, которые видишь в оконных витринах. Безликое, необжитое. Амбер был холост, и, по крайней мере, в комнатах первого этажа я не нашел ни одного места, где он мог бы проводить вечера. Через окно мне не удалось увидеть ни стола, в котором стоило бы порыться, ни сейфа, где он мог бы держать под замком свои секреты. Все же я решил, что обойти этот дом вниманием будет несправедливо. Если мой визит в контору ничего не даст, а голова в то же время уцелеет, я загляну в дом при первой возможности. В пятницу вечером Касс сказал мне, что хозяин двух моих охотничьих лошадей хочет забрать их на субботу. И вскоре после второй тренировки я вывел их из денников и погрузил в фургон, приехавший специально за ними. Владелец лошадей стоял неподалеку, опершись о переднее крыло выдраинного ягуара. Его охотничьи сапоги блестели, как зеркало. Кремовые бриджи были само совершенство, пальто розоватого цвета. Сидел на нем без единой морщинки. Вокруг шеи гладкий белоснежный шарф. Высок, широкоплеч, лысоват. С виду лет сорок. Красивый. Лишь вблизи я увидел на его лице недовольное выражение. Заметил, что неизбежный процесс старения кожи уже начался. — Эй, ты! Он указал в мою сторону стеком. Иди сюда. Я подошел. У него были тяжелые веки, на носу и щеках виднелись тонкие пурпурные ниточки вен. Во взгляде его я прочитал надменное презрение и брезгливость. У меня рост 173 сантиметра, он был сантиметров на 10 выше. И в прямом и переносном смысле смотрел на меня свысока. «Если мои лошади не выдержат целого дня, ты за это ответишь». Я гоняю их как следует, и они должны быть в форме. В голосе его звучали властные нотки, свойственные октобору. «Они в форме, насколько позволяет погода», — глухо ответил я. Он поднял брови. «Сэр», — поспешил добавить я. «Дерзость», — заметил он, — «может обернуться не в твою пользу». «Извините, сэр, я и не думал дерзить». Он неприятно засмеялся. — Да уж, наверное, не думал. Другую работу найти нелегко, а? — Так вот, не очень болтай языком, когда разговариваешь со мной. И то живо вылетишь вон. — Хорошо, сэр. — А если мои лошади в плохой форме, я с тебя спущу шкуру. У моего левого локтя с озабоченным выражением на лице появился касс — «Что-нибудь случилось?» — спросил он. «Рок сделал что-нибудь не так? Мистер Эдамс?» Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Мистер Эдамс? Неужели тот самый?» «Поль Джеймс Эдамс. Хозяин семи лошадей, вкусивших прелести допинга». «Хорошо ли этот грязный цыган следит за моими лошадьми?» — агрессивным тоном спросил Эдамс. «Не хуже других конихов», — заверил Кас. «Это еще скромно сказано». Он посмотрел на меня со злым прищуром. «Пока стояли морозы, ты жил здесь, как у Христа, за пазухой. Но сейчас начался охотничий сезон. И считай, что сладкая жизнь для тебя кончилась. Я не стану с тобой сисюкаться, как твой хозяин, будь уверен». Я ничего не ответил. Он резко шлепнул стеком о сапог. «Ты слышал, что я сказал?» «Ублажить меня будет не так просто». — Слышал, сэр, — пробормотал я. Он разжал пальцы, и стек упал к его ногам. — Подними, — приказал он. Я наклонился, и тут он поставил ногу мне на плечо и как следует толкнул. Я потерял равновесие и полетел прямо в грязь. В глазах его засветился зловещий огонек наслаждения. — Ну-ка вставай, неуклюжий Винтус, и делай, что тебе Приказано. «Подними стек!» Я встал на ноги, подобрал стек и протянул ему. Эдамс выдернул его из моей руки и, глядя на касса, сказал, «Они все должны у тебя ходить по струнке. Прищеми им хвосты, чтобы знали. Вот этого...» Он смерил меня холодным взглядом. «Нужно как следует проучить. Что ты предлагаешь?» Касс с сомнением посмотрел на меня. Я украдкой взглянул на Эдамса. Кажется, здесь было не до смеха. Его серовато-голубые глаза были, на удивление, мутными, такие бывают у пьяных, но он был трезв, как стеклышко. Этот взгляд мне знаком, я знаю, что за ним стоит. Надо решить сейчас, сию же секунду, какая игра ему больше по душе — бить сильного или бить слабого. Инстинкт подсказал мне, человек таких внушительных размеров, явно могущественному, едва ли доставит удовольствие глумиться над слабым. Стало быть, лезть на рожон и упираться сейчас совсем не место. Я втянул голову в плечи и постарался изобразить испуг. Наверное, со стороны я выглядел отвратительно. «Фу!» с презрительно помочился. «Ты только посмотри на него!» Штаны наложил от страха. Он нетерпеливо повел плечами. Ладно, Кас, дай ему какую-нибудь дурацкую работу погрязнее. Пусть дорожки выскребит, что ли. Меня он не интересует, слезняк. Об такого нечего и мораться. Он посмотрел в дальний конец двора, а там показался Хамбер. Скажи мистеру Хамберу, верил он Кассу, что мне нужно с ним поговорить. Кас ушел, и Эдомс снова повернулся ко мне. «Где ты работал раньше?» У мистера Инскипа, сэр. И он вышвырнул тебя?» «Да, сэр». «За что?» «Я...» Слова застряли у меня в горле. Раскрывать перед таким человеком чемодан с нижним бельем — это было до тошноты невыносимо, ну и врать нельзя. Он может легко проверить. Если хочу обвести его вокруг пальца в главном, врать по мелочам я не должен. Когда я задаю вопрос, ты обязан отвечать, — холодно сказал Эдамс. — Почему мистер Инскип выбросил тебя вон? Я сглотнул. Меня уволили, потому что я путался с дочерью хозяина. — Путался. — повторил он. — О, боже ты мой! На его лице появилась ухмылка бывалого Лавиласа. Он припахабно выругался и, разумеется, попал в самую точку. Я вздрогнул, как от удара, и он громко расхохотался. В это время подошли Кас и Хамбер. Эдамс, все еще смеясь, повернулся к Хамберу и спросил. — Ты знаешь, за что этому пентиху дали под по?" «Знаю», — безразличным тоном ответил Хамбер. он соблазнил дочку Октобера. Его это ничуть не интересовало. А еще фаворит, который был на его попечении, вдруг пришел последним». «Дочку Октября? с удивлением произнес Эдамс. Глаза его сузились. «Я понял, что дочку Инскипа...» «Он больно дернул меня за ухо». «Зачем ты меня обманываешь?» — У мистера Инской поедочери-то нет, — запротестовал я. — И не смей огрызаться! Эдамс повернулся к кассу. — Не забудь проучить этого Ромео с заячьей душонкой. Охлади немного его пыл. Касс по-подхалимски захихикал. — Да так что у меня мурашки по спине забегали. Поговорив о чем-то с Хамбером, Эдамс с надменным видом сел в свой Ягуар, завел двигатель, и следом за фургоном с охотничьими лошадьми выехал за ворота. — Смотри, Кас, особенно не усердствуй, — сказал Хамбер. — А то он работать не сможет. — Накажи в разумных пределах. И он, прихрамывая, ушел проверять остальные денники. Кас взглянул на меня, но я упорно смотрел вниз, на свою мокрую и грязную одежду. «Старший конюх в стане врагов. Он не должен видеть, что лицо мое может отражать не только смиренную покорность». «Мистер Эддемс не любит, когда его сердят», — сказал он. «Я его не сердил. Еще он не любит, когда грызаются. Лучше держи язык за зубами». «А другие лошади у него здесь есть?» — спросил я. «Есть», — ответил Касс. «Только это не твоего ума дело. Слышал, он велел мне наказать тебя». Он не забудет, потом обязательно проверит. — Я же ничего не сделал, — угрюмо произнес. Я, продолжая смотреть себе под ноги. — Этого и не требуется, — пояснил Касс. — Мистер Эдамс наказывает заранее, чтобы у тебя сразу пропала охота делать что-то не так. — А что? — По-своему разумно. Он гоготнул. — Глядишь, потом меньше хлопот будет. — У него все лошади охотничьи? — спросил я. — Нет. Но ты знай, помню, о двух твоих. Он ездит на них сам, и уж будет следить, чтобы у них каждый волосок был причёсан. Что ж он со всеми конями так несправедливо обращается?» Джейли вроде никогда не жаловался. «Так, значит, надо тебя проучить. Встанешь на колени и выскребишь все бетонные дорожки во дворе. Начинай прямо сейчас». На обед можешь сделать перерыв, а потом продолжишь до начала вечерней работы. Я продолжал стоять, потупившись, словно тряпичная кукла. Однако в душе моей неожиданно стала нарастать волна протеста. Где предел тем лишением, на которое брёк меня Октобер? Сколько именно я должен терпеть? Скажет ли он когда-нибудь, окажись он рядом? Стоп, хватит. Спектакль окончен, это уже слишком. Выходите из игры. Но, учитывая то, что он думает обо мне, наверное, этого предела нет. Бетонные дорожки двухметровой ширины оббегали весь двор прямо перед дневниками. По ним возили тележку с кормом и от снега чистили постоянно. Почти во всех современных конюшнях, включая конюшню инский, и мою собственную, следили, чтобы на них не было соломы и лишней пыли. Но скрести эти дорожки на коленях, четыре часа к ряду, в слякотный январский день — это была унизительная, никому не нужная работа и смехотворная. Впрочем, у меня был выбор — либо скрести дорожки, либо сесть на мотоцикл и уехать. Но я твердо решил... Буду скрести дорожки. Десять тысяч фунтов минимум надо отрабатывать. После обеда конюхи вволю волю посмеялись над моими мучениями, а вечером позаботились, чтобы от моей работы не осталось и следа. Дорожки стали еще грязнее, чем были утром. В общем-то, мне на это было наплевать. Но тут взмыленные и по уши заляпанные грязью вернулись охотничьи лошадки Эдамса и мне пришлось чистить их почти два часа. К концу дня мускулы подрагивали от усталости. Наконец, в довершение всех моих бед, вернулся Эдамс. Он въехал во двор на своем ягуаре, хлопнул дверцей, поговорил с кассом, который кивнул и указал на дорожки. Затем Эдамс неторопливо зашагал, к деннику, где я еще возился с его черной лошадью. Он остановился в дверях и посмотрел на меня сверху вниз. Наши взгляды встретились. У него был холеный, элегантный вид, темно-синий костюм в тонкую полоску, белая рубашка, серый с серебринкой галстук, свежая кожа, гладко зачесанные волосы, чистые белые руки. Наверное, вернувшись с охоты, он принял горячую ванну, переоделся, сделал себе коктейль. Я не принимал ванну уже месяц. Пока работаю у Хамбера, могу о ней и не вспоминать. Грязный, голодный, измученный человек. Это был я. Эдамс вошел в дневник и внимательно смотрел большие куски грязи, которые еще оставались на задних ногах лошади. «Медленно работаешь», — заметил он. «Да, сэр. Лошадей привезли. Часа три назад». «Что ты все это время делал?» — чистил трех других лошадей, сэр. «Моих лошадей ты должен чистить первыми». «Надо было подождать, пока засохнет грязь, сэр. Если она мокрая...» — Лошадь, как следует, не вычистишь. Я сказал тебе утром, не огрызайся. Он шлепнул мне по уху, которому уже досталось утром. Он чуть заметно улыбался, игра доставляла ему удовольствие. Увы, я не мог сказать этого о себе. Почуяв, если можно так выразиться, запах крови, он схватил меня за куртку, прижал к стене и два раза хлестнул по лицу, сначала на наотмашь, потом тыльной стороной ладони, а сам продолжал улыбаться. Как мне хотелось дать ему коленом в пах, потом кулаком в солнечное сплетение. Однако я сдержался. Наверное, нужно громко закричать, завопить, что-нибудь типа «не бейте». Но я не мог заставить себя раскрыть рот. Правда, что нельзя сказать, то можно показать. Поэтому я поднял обе руки и, защищаясь, обхватил ими голову. Он засмеялся и отпустил меня. Я сполз на одно колено и сжался в комок возле стены. — Ты самый что ни на есть трусливый заяц. Даром что смазливый. Я молчал и не шевелился. Он перестал глумиться надо мной так же внезапно, как начал. Вставай, вставай, заворчал он. Ничего я тебе не сделал. На тебя силы-то тратить, жалко. Вставай и заканчивай с лошадью. Да смотри, чтобы она у тебя сверкала, как из магазина. А не то будешь снова скрести дорожки. Он вышел из денника и зашагал в другой конец двора. В душе у меня все кипело. Я поднялся. И опершись, а дверной косяк стал смотреть, как он идет по дорожке к дому Хамбера. Его, конечно, ждет сейчас хороший ужин, кресло, огонь в камине, стакан бренди, друг для беседы. Я подавленно вздохнул и снова принялся счищать грязь с лошади. Потом был ужин. Черствый хлеб и сыр. Он проходил под аккомпанемент идиотских шуток. Как, мол, славно я сегодня поработал. А также подробных рассказов о вкусном обеде в посоте, куда все они ходили перед вечерней тренировкой. Как они мне надоели, эти мои коллеги. Я забрался наверх по лестнице и сел на кровать. Там было холодно. Похоже, я достаточно натерпелся в конюшне Хамбера, и над моим человеческим достоинством здесь волю поиздевались. Снова пришла в голову мысль, которая не давала мне покоя все утро. Спуститься во двор, снять пленку с мотоцикла и вернуться в цивилизованный мир. А чтобы не мучили угрызения совести, можно... Возвратить октавру большую часть суммы. К тому же, разве я уже не сделал половину дела? Я глубоко вздохнул. Я прекрасно знал, что никуда отсюда не уеду. Даже если придется скрести эти дурацкие дорожки семь дней в неделю. Я противил бы сам себе, если бы сбежал от этого слегка экзотического образа жизни. Но дело не только в этом. Доброму имени английских скачек угрожает никто иной, как Фи-Джей e. Эдамс. Именно его безжалостные руки готовы погубить этот популярный спорт. Теперь я в этом уверен. Победить его — вот цель моего приезда в Англию. И не гоже сдавать позиции только потому, что первая встреча с ним — оставила неприятный осадок. За безликим именем на бумаге возник человек. И человек этот являл собой куда большую опасность, чем сам Хамбер. Хамбер был просто грубый, жадный, скверный и самовлюбленный тип. И бил он своих конюхов только с одной целью — заставить их скорее уйти. Эдамс же, причиняя боль, испытывал наслаждение. Блестящий, утонченный джентльмен — такова была внешняя оболочка. Но под этой оболочкой скрывался необузданный дикарь. Амбер, конечно, человек сильный, но мозгом, двигательной силой этого дуэта является, безусловно, Эдамс. В нем я видел соперника куда более опасного, умного, тонкого. С Хамбером я смог бы соперничать на равных. Эдамс повергал меня в ужас. Кто-то начал подниматься по лестнице. Я думал, что это карабкается после субботней оргии Сесл. Но в проеме показалась голова Джерри. Он сел на соседнюю кровать. Вид у него был подавленный. Дэн, что тебе? Сегодня.. Косоти сегодня было плохо, потому что тебя не было. Правда? На какое-то время наступила тишина. Он пытался связать разрозненные мысли. — Дэн, что? — Извини меня, ладно? — За что? — Ну, что, я вроде смеялся над тобой после обеда. Не надо было. Ты же меня на мотоцикле возил. И вообще, мне так нравится с тобой ездить. Не переживай, Джерри. Все нормально. Другие-то подкалывали тебя, понимаешь? Вот я решил, что я должен делать, как они. Чтобы они, ну, чтобы взяли меня с собой. Понимаешь? Понимаю, Джерри. Забудь об этом. «А спина у тебя болит, Дэн?» «Болит немного». Я был тронут. Надо же. Джерри пришел извиниться. «Давай почитаю тебе комикс», — предложил я. «А ты не очень устал?» — надежда? надеждой спросил он. Я покачал головой. Он вытащил комикс из картонной коробки, в которой держал свои нехитрые пожитки. Сел рядом со мной... Я стал ему читать про обезьянку Мики, Берила и Перила, Юлия Козыря, злых ребят гангстерят. Наконец я забрал комикс у него из рук и положил на кровать. Джерри спросил я, какая из твоих лошадей принадлежит мистеру Эдамсу? Мистеру Эдамсу? Это хозяин моих охотничьих лошадей. Он приезжал сегодня утром на сером ягуаре в красноватом пальто. «А, это мистер Эдамс. Ты что-нибудь знаешь о нем?» — спросил я. «Тут был до тебя один парень. Деннис его звали. Мистер Эдамс его не любил. Понимаешь, он с мистером Эдамсом нахально разговаривал, правда?» «Вот оно что», — сказал я. «Наверное, лучше не знать, что произошло с этим Деннисом». Он здесь и не пробыл, — задумчиво произнес Джерри. А последние два дня он почему-то все время падал. Даже смешно было, правда. — Так какая из твоих лошадей принадлежит мистеру Эдамсу? — прервал я его. — Никакая, — твердо заявил он. — А мне Касс сказал. Он был удивлен и испуган. — Нет, Дэн, не хочу я лошадей мистера Эдамса. — Ну хорошо. — А кто хозяева твоих лошадей? — Не знаю точно. Кроме роскошного, конечно. Его хозяин — мистер Берт. — Но другие лошади. — Еще Мики. Он нахмурил лоб. — Мики стоит в деннике рядом с одной из охотничьих мистера Эдемса. — Точно. Он счастливо улыбнулся, словно я решил мучившую его задачу. — А кто хозяин, Мики? Не знаю. Потому что его хозяин никогда не показывался. Он с сомнением покачал головой. Даже если хозяин и приходил, Джерри вполне мог это забыть. — Ну еще какая у тебя есть лошадь? У Джерри, поскольку он все делал медленнее других, было только три лошади. — Чемпион! — с победной улыбкой сообщил Джерри. — А кто его хозяин? — Ну, какой-то дядька. Мозг его напряженно работал. Толстый такой, уши у него еще торчат. Для наглядности потянул свои уши вперед. И так получалось, что Эдамсу принадлежал Мики. Но ни Эдамс, ни Хамбер, ни Кас не сказали об этом Джерри. Похоже, Кас проболтался мне случайно. А когда ты сюда пришел, Мики уже был здесь, спросил я. С самого начала, ответил Джерри. Значит, Мики находится у Хамбера как минимум два с половиной месяца. Больше ни о чем спрашивать Джерри не стал. Он взял в руки свой комикс и снова принялся безмятежно рассматривать цветные картинки. Он листал страницы и счастливо улыбался. Бог обделил его. Но Джерри едва ли страдал от этого. Сердце у него было доброе. А вещи смысла которых он не понимал едва ли могли причинять ему боль.